Император так и не вернул ей злосчастную туфлю. Поэтому Эвелина с трудом удерживала равновесие, не рискуя наступить босой ногой на каменный пол и мечтая лишь об одном — не опозориться еще сильнее перед императором и не рухнуть на пол. «Ваше Величество!» — взмолилась девушка. «Пожалуйста, я же сейчас упаду!» Дэмиан невольно хмыкнул и покачал головой. А в следующий миг легко подхватил ее на руки. Евелина тихо охнула, но протестовать не решилась, лишь невольно зарделась, представляя, что сейчас подумали о ней слуги и музыканты, присутствующие на уроке. «Да, оправдывайся теперь, что не являешься любовницей правителя Ракнара». Так будет лучше. Император отнес ее в дальний угол зала, где стояло несколько стульев. Осторожно усадил, на ближайшие приказал. Разувайся. Девушка, не смея перечить, скинула вторую туфлю. Зябко поджала под себя ноги и робко посмотрела на Дэмиэна, гадая, что он задумал. А тот обернулся к Тире, которая очнулась от своего обычного состояния сонливости, нападавшего на нее каждый раз во время уроков танцев и с величайшим интересом наблюдала за развернувшейся перед ней сценой. Император распорядился привести сюда служанку, которая одевала Эвелину. «Не надо!» — тихо взмолилась пленница, понимая, что этот приказ правителя не несет ничего хорошего для несчастной девушки, которая в величайшей спешке помогала ей утром. «Ваше Величество, это моя вина. Я я проспала, боялась опоздать на урок, вот примерка и прошла, чересчур быстро и скомкана». «Проспала?» — переспросил Дэмиэл. В его глазах вспыхнули и тут же погасли насмешливые огоньки. Забавно. Честное слово, я удивлен. Не предполагал, что дело именно в этом. Но служанку все равно надо позвать. Или ты желаешь танцевать босой? Ирина вообще не желала танцевать. Она уже страшно жалела, что начала вчера разговор про то, как ей не нравится Мирги в качестве учителя танцев. Сколько раз жизнь доказывала ей, что не следует пенять на привратности судьбы. Иначе уже на следующий день прежние мелкие неприятности могут показаться настоящим благословением по сравнению с новыми огромными бедами. «А я могу отказаться от урока?» — на всякий случай полюбопытствовала девушка, собрав в кулак всю свою смелость. «Что?» — Дэмион нахмурился, но почти сразу же негромко рассмеялся. «Девочка моя, даже не начинай об этом разговор, если, конечно, не хочешь меня очень и очень сильно расстроить». «А я, в свою очередь, сделаю вид, будто ничего не услышал». Эвелина печально вздохнула. «Хоть Дэмиан сейчас, на удивление, любезен и внимателен, но это наверняка очередная игра, чтобы усыпить ее бдительность. Интересно, зачем ему это понадобилось? До окончания ультиматума еще уйма времени? Или... Или император не оставил надежд решить вопрос с пророчеством Дарина Миром и в очередной раз захотел лаской завоевать расположение своей бывшей ученицы. В таком случае его ждет серьезное разочарование».